«Но почему ёжик? Разве я колючий?» «Называть тебя Колей язык не повернётся», — задумчиво продолжила она, пропустив вопрос мимушей. «Всё-таки с воспитанием у Алтын Мамаевой не всё было в порядке». «Ну, какой из тебя Коля? Николас? Это что-то из Диккенса? Буду звать тебя Ника, окей? И перестань мне выкать». Это теперь не в моде. Ты меня ещё по отчеству называть Алтын Фархатовна. Так вы... Э, то есть ты татарка? Догадался Николас. Теперь разъяснили сёстры и скулы и некоторая миндалевидность глаз. Это у меня отец был злой татарин, мрачно ответила она. Осчастливил имечком. А я по национальности москвичка. Он правда был злой?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 «Лежу на столе, как покойник, а завтра, может быть, я буду лежать на столе в морге, уже ни о чём не тревожусь. А я, быть может, в гробнице сойду таинственную сень. Нет уж, если переходить на стихи, то лучше пусть будет лимерик». Сочинив разухабистое пятистишье, он небрежно поинтересовался. «А что мы будем делать завтра? Идеи есть?»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 — Разговаривает с ним так, будто она взрослая, а он подросток, при том, что он должно быть лет на десять ее старше. — Она настоящий профессионал, — с завистью думал Николас. — У нее всюду есть свои люди. Она столько видела, столько знает. У нее интересная, опасная, настоящая работа. — А чем все-таки занимается скаут? — спросил он. — У нас журнал нового типа, — стала рассказывать Алтын.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 А славые деньги достанутся твоему Кузе. Подумаешь, райтер, тут ведь не Евгения Онегина написать Неужели ты изложила бы собранные факты хуже него? Да хоть бы и хуже, это твоя информация, а не его. От потрясений позднего времени из жёсткого ложа воля магистра слабла, и его неудержимо понесло в вечный омут,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 Он будет идиотом, если откажется. Лохом. Полез с непрошенным советом и получил понусу, как и заслуживал. «Катись ты в лох-нес!» Со своими советами огрызнулась Алтын Мамаева, и на этом разговор оборвался. Проснулся он от негромкого, но пронзительного звука, происхождение которого было непонятно.